Глава п я т о Вряд ли с инвесторами удалось бы договориться, если бы три года не было достаточно высокой прибыли. Потому все прошло удачно. Я получил даже чуть больше, чем рассчитывал. И сразу же велел не вдалму, он теперь в моей команде, присмотреться к рынку квантовых компов, разумеется, коммерческих. Боюсь, варежку разевать слишком широко не приходится. Инвесторы у меня не то, чтобы так уж инвесторы, просто заработанные не вкладывали в дорогие автомобили и покупку шикарных квартир, а вложили в мою фирму и не прогадали. Прибыль выше, чем с д е п о з и т о в в банке или со сдачи к в а р т и р но это все-таки не то, что в широком понимании инвестор. Средств на байму с изменяющейся архитектурой движка понадобится в разы больше, чем даже на Анрэл шесть. но зато не придется бросать и переходить на другой, потому что наш, в отличие от предшественников, никогда не устареет. Я собрал команду в своем кабинете, благо весь состав поместиться в ш у л а н е окинул всех придирчивым взглядом. Гранде и Лысенко, как Пат и Поташон, сидят рядом плечо к плечу, хотя плечо Гранде вообще-то на уровне ребер напарника. Алысенко возвышается над ним как скала над к р о т о в ы м холмиком. Блондинка и Горпина тоже вместе, как осажденная крепость с двумя с т о р о ж е в ы м и башнями в о враждебном мужском мире. Рядом с ними тихий и незаметный Минчин со своей рассеянно-застенчивой улыбкой, а чуть в сторонке в о л ь г о т н о р а с п о л о ж и л с я на стуле, как в ложе большого театра невдалый, спокойный, как мамонт. Что тот же слон, только сильно волосатый. У нас план, напомнил я, создать ААА класс а б а й м у з а пять лет. Ну, как у всех девелоперов. Мы пообещали за три. Мы? уточнил Грандес с сомнением. Мы? подтвердил я. В моем лице, которому вы делегировали все права, вплоть до м ы т ь я посуды. Грандес сказал с подъемом. Да, да, верно. Вожд берет сам и говорит, что ему дали. н а «Да сильно вставил невдалый и хохотнул. Надо привлечь деньги, пояснил я. Да затянем, но надеюсь уложиться в четыре. Правда есть один серьезный, но хороший изъян. Смотрит внимательно, я сказал. Время такое, все долгосрочные планы летят к чёрту. Появляется возможность ускорить, а кто за них не хватается, тот отстает и проигрывает. Гранде о б р о н и л скрипучим, как у старого в о р о на голосом. А кто хватается не за те, тоже проигрывает с треском. Я поймал его взгляд. Улыбается гад победно. Знает мою натуру. Не люблю рисковать. На самом деле не люблю. Но сейчас увы, кто не рискует в нашем деле, того з а т о п ч у т У нас демократия. Мощ Компов растет так круто, напомнил я, что идея насчет изменяющегося мира не кажется такой уж. Если п р о я в л е т ь еще, то можно ввести некоторые элементы в урезанном виде, спросил л ы с е н к о скептически. А как же ваш а навязчивая идея? В урезанном, подтвердил я. На полный вариант не хватит всех суперкомпьютеров мира. Я уже переговорил с инвесторами. Среди них нашлись рисковые, но этого мало, мало. Для нашего рывка нужно больше. Вчера видел к о л о г р и ф ц а в новостях. Вернулся из э м и р а т о в Что-то подписал там прибыльное. Он же с нашего курса. Может, у кого-то сохранились связи. Он за это время вырос в такого ч и ч и к о в а что вот-вот станет первым триллионером. Гранде и Лысинка переглянулись, но смолчали. Женщины смотрят преданными глазами. Мичин н опустил взгляд, только не вдал и с неудовольствием задвигался, словно из сиденья выдвинулся шип, крякнул, сказал с некоторым хвастовством: с нашего курса, да я с ним пять лет в одном классе до самого выпуска. Каждый год приглашает на школьный корпоратив. Я скинулся, сказал быстро. к а р п е д и м Он ответил с неудовольствием. Ему есть чем хвастаться, а мне с какого перепугу. Ты с ним был дружен, сказал я настойчиво. Тебя в школе звали профессором. За это время ты стал математиком, который только сам понимает, что за хрень создает. Он владеет фабриками и пароходами даже за кордоном. Только двое из вашего класса выдвинулись, остальные на уровне таксистов и домохозяек. Вот он тебя и не упускает, потому что ценит, как что-то редкое и непонятное. Он было улыбнулся п о л ь щ е н н о но тут же лицо приняло брезгливое выражение, словно ему сунули в руку большую толстую жабу прямо из-под коряги и велели подержать, пока другие пьют кофе. Вон брюки н а з ы в а т штанами, а врачей докторами. Как мне с таким разговаривать? Я вздохнул. Тяжелый случай. Но этот штанист с большими деньгами. У него чуть е как приумножить, а мы умеем только тратить. Сейчас наверняка вложит в нефть, хотя там все падает ниже уровня моря. Он поморщился, сказал безуверенности. Вы говорю. Говори с уважением, напомнил я. Ты умный, а он уважаемый. п о п л е ш и постучи хвостом по бокам, как окинобоб перед вождем. Сам знаешь, в каком мире живем. У кого деньги, тот и получает, как жить и за какой шашлык бороться. Он сказал с безнадежностью в голосе. Сейчас все получают, хоть не открывай социальные сети. У нас все так плохо. н и ч у т ь заверил я. В нашем болоте все стабильно, но все созрело и напухло для нашего рывка. Надо спешить. Сейчас на ходу подметки рвут. Демократия на марше. Когда тонешь, ухватишься изо змею, как говорил один из великих героев. Он вздохнул так тяжело, словно тащит в гору доверху груженный камнями воз. Попробую. Но жениться не обещаю. Гранде ревниво отслеживает, как идут дела у конкурентов. Частенько хмурится, никогда не л и к у е т Иначе какой бы он был гранде. Это лысенко ч и с т о и по детски радуется, когда у конкурентов что-то рушится. Сегодня показал мне на планшете р е к л а м у одной могущественной фирмы, что выпустила в прошлом три топовых игры. Шеф, но ну не придурки! Как можно в наше время толкать рекламу? В нашей байме быстро покачаетесь до топ-левла. Я сказал безучастно. А что не так? Он посмотрел с сожалением. Что-то шеф тупит, не понимает. п о я с н и л терпеливо. Это важно для мальчишек. в з р о с л ы е не спешат. Им, как и в сексе, больше нравится неторопливый, вдумчивый процесс. А взрослых в мире впервые больше, чем мальчишек. Это же вы сами повторяете, наверное, от забывчивости. Возраст, да? Я ответил с неловкостью. Ты прав. п а ц а нам не нужен ни крафт, ни строительство, ни фермерство. Им дай сразу ПВП и грабёж караванов, даже караванов. Прости, я все еще думаю, как добыть больше денег, а это занятие г л у ш и т любую мыслительную деятельность. Он взглянул изпод л о б ь я развел руками, в скрипучем голосе прозвучала виноватая нотка. Извини, я не начальство, мне хорошо, могу только о работе о том где играю сам. Простой народ не понимает разницы между кином и баймами, хотя там просто выключил и все. А здесь оставлю все наработанное за годы хозяйства. Из лачуги отстроил дворец, а какой сад разбил на этой скудной каменистой земле. Как такое бросить? Сам такой, сказал я с сочувствием. с Есть правда отдоны, но движок тот же, рамки есть рамки, и с места они не сойдут. Он криво усмехнулся. Разве что станет небо с землей настрашен господень суд. А помнишь? и мечтал о гибком движке и строил, строил. Вот пришло твое время. Просто время, поправил я, пришло. Не чувствуешь, что перевернем весь игровой мир? Уже трепещу, ответил он. Нас перевернет тоже. Я снова и снова мысленно возвращался к разговору за шашлыками. Дошло до того, что пару раз сказал что-то вслух. спохватился еще мало с т и н а ч н у разговаривать сам с собой видел как старые бабки на улице даже спорят с собой убеждают доказывают и переругиваются запало в черепушку потому что сам такой как и другие только не признаюсь с такой же откровенностью как гуманитарий за бутылкой водки почему и в сингловых давно перешел на реалтаймовые стратегии Надоело бегать с м е ч о м или автоматом по руинам и выполнять чьи-то приказы. Человек в моем возрасте с моим жизненным опытом должен сам командовать, посылать в атаку, успевать снабжать провизией и патронами, обеспечивать поддержку с воздуха, будь это самолеты, вертолеты или драконы, и вообще рулить миром, так как жизненный опыт удерживает от массы ошибок. Пусть не от всех, а потом и вообще перешел к созданию игр. Сперва мелких, скрафченных в одиночку, потом собрал группку таких же энтузиастов и вот уже несколько лет вполне успешно, хоть и не очень, живем за счет работы, которую не нужно принуждать себя делать. Все-таки клепать баймы приятнее, чем асфальт укладывать. Не удал и вошел в мой кабинет как в свой. Взглянул на меня так, что я ощутил неловкость и чуть ли не стал проверять тайком пальцем, не р а с с т е г н у т а ли у меня молния на джинсах. Привет, шеф, сказал он басом. Видишь, я уже привыкаю тебя величать Его Величеством. Новости? спросил я. Садись, рассказывай. Он отмахнулся. н е к о г д а Вчера переговорил с к о л о р и в ц е м И? проговорил я сразу осившим голосом. Как? Да так, ответил он безразлично. Вы пенял мне, что не хожу на встреч одноклассников. Сам же гад понимает, почему не хожу и почему ходит он. Я спросил сдавленным голосом. Погоди. А насчет моей встречи с ним для разговора? Он поморщился, сказал. И как? Он сперва обещал принять. Он сделал длинную паузу. Я спросил упавшим голосом. Отказал. Не совсем, уточнил он. Решил вдруг лично заехать в нашу фирму для большей, как он сказал, понимаемости тех, в кого теоретически можно вложить деньги. Я откинулся на спинку кресла. Теперь и оно показалось чужим и неуютным. Облом, сказал я в б е з н а д е г е Увидит наш свинарник, сразу развернется и отбудет. Он хмыкнул, довольный и сытый, словно только что пообедал в лукуле. Впервые что ли? Ну живы и не голодаем. Разве мы все еще в социализме? Шеф, сказал он серьезно, не важно сколько раз ты падал, главное всякий раз вставал, за что тебе честь и даже уважуха. И прёшь рогами ветру и солнцу навстречу. Вер, взойдет она. А если не взойдет, сами зажжем с. е р м о я ж же зажгли, прав не мы. На какое время договариваться? И отмахнулся. Не будем прикидываться толстыми и важными, все равно не получится. Это же мы денег просим, а не он. Хорошо, произнес он небрежно. Скажу, что готов к к о н т а к т а м в любое время. Идет, ответил я тяжелым голосом. Пусть будет, что будет.